Глава десятая. Сбор заняли пару часов. Я и хотел бы быстрее, но Катя не дала. Она дотошно выверяла нагрузку каждого участника экспедиции, проверяла подготовку, проводила инструктаж. Особенно тщательно она подошла к проверке навыков братьев, которые должны были нести моих родителей. Но, в конце концов, удовлетворившись результатами, дала добро на операцию. Для старта экспедиционная группа собралась у выхода из той самой пещеры, через которую мы с Каем выбрались, когда смогли засечь пыльный след работы считывателей. За сопкой догорал закат. Мы решили лететь в ночь. У каждого пилота был прибор ночного видения. А Каю, который по плану должен идти в авангарде, вообще никакие приборы не нужны. «Как мы определим, что вышли из зоны действия негатора?» — спросил Лев, проверяя крепление моего подвеса. — Просто, — улыбнулся я, продемонстрировав тюрвинг перемещения. Он был закреплен в специальной кабуре, подобранной по размеру из запасов братства, возле основания запястья. Так его можно было вытащить прямо в полете. Остальные тюрвинги находились в нагрудном рюкзаке, который был пристегнут ко мне двойной системой ремней. — Если вдруг я исчезну, мы на месте. — Хорошо ответил Лев с серьезным видом. «Только не исчезай слишком надолго, ладно?» «Договорились», — ответил я. Перед самым стартом я подошел к родителям. Мама, хоть и была бледной, как луна, держалась хорошо. Отец, глядя на нее, тоже не мог ударить лицом в грязь и вел себя подчеркнуто безразлично. «Гриша, ты себя, главное, береги, хорошо?» — попросила мама, когда мы разжали объятия. А нас не беспокойся. Эти ребята профи, я это чувствую, как педагог со стажем. Пилот, пристегнутый в тандеме с мамой, осклабился, продемонстрировав крепкие зубы. Его звали Иваном, мы пересекались на базе. Он действительно внушал доверие, безупречная биография и послужной лист в составе братства. Я кивнул ему, он ответил на кивок и поднял вверх правую руку с оттопыренным большим пальцем. Мы летели часа три. Тюрвинг перемещения по-прежнему не работал. Весна тут на Урале еще только начиналась, и воздух был довольно холодным. От промозглости ночного тумана не спасала даже специальная экипировка. Если даже мне было некомфортно лететь в таком режиме, то что говорить о родителях. Я не мог рисковать их здоровьем, когда возможность квалифицированной медицинской помощи осталась на базе. Потерпев еще десяток километров, Я приметил широкую поляну у подножия одной из сопок, после чего поднялся выше основной группы и сделал знак ведущему снижаться. Мы соблюдали строгое радиомолчание, так что общаться приходилось жестами. Поляна казалась идеальным местом для временного лагеря. Склон сопки и густой лес с трех сторон защищали ее от пронизывающего ветра, и палатки было легко замаскировать среди бурелома и кустарников. Но все равно Кайна стоял на углубленной разведке местности, прежде чем мы выставили посты на утро и день. В километре от поляны, ниже по склону, его партия обнаружила небольшую деревню. Жители ее покинули, и это было странно. Куда и зачем им бежать, если основной удар пришелся на крупные города? Логично было бы перенести ночевку в дома, все-таки твердые стены это совсем не одно и то же, что палатка. Зверья в окрестных лесах достаточно, в том числе опасного. Я отошел от временного лагеря. Коснулся ладонью ближайшего куста, на котором только пробились почки. Гая, позвал я, впрочем, без особой надежды. Ведь опасность для нашей союзницы далеко не миновала. Одно дело проявить себя в критической ситуации, и совсем другое рисковать, вернувшись к обычной. «Ты здесь?» Ответа не последовало. И это почему-то меня насторожило. Ночевка в заброшенной деревне перестала казаться лучшим выбором. Кай со мной согласился, когда я предложил оставить лагерь на прежнем месте и не переезжать в деревню. Он сказал, что известные риски, вроде животных, лучше непонятной опасности, от которой могли бежать люди. Нас было 22 человека, считай моих родителей. Но их, конечно, я на дежурство ставить не стал, несмотря на протесты отца. Поэтому вахту несли пятеро. Посты распределили вокруг лагеря на самых уязвимых направлениях. Дежурили по два часа. Моя смена шла третьей, в самый глухой ночной час, когда туман разошелся рваными клочьями при свете ущербной луны, а потом и вовсе растаял в прозрачном воздухе. Звезды тут были очень яркими. Глядя на них, я вспоминал детство, как мечтал о чем-то невиданном. Даже не верилось, что я уже там побывал. Жаль, что на вахте ими нельзя любоваться вдоволь. Всем, кроме Кая, в обязательном порядке нужно было использовать прибор ночного видения. Когда я услышал шорох за спиной, то решил, что нам не удалось избежать визита местного зверя. Поэтому повернулся осторожно, без резких движений и вздохнул с облегчением. Это была Таис. Ее пост находился рядом с моим в каких-то двадцати метрах. «Что случилось?» — прошептал я. «Заметила, что?» «Нет», — Таис покачала головой. «Просто мы с тобой впервые за долгое время наедине оказались». Я растерянно промолчал, пытаясь угадать, о чем будет разговор. «Гриша, скажи, «Ты что-то узнал там, среди звезд, да? Что-то очень важное и неприятное?» «Почему ты так думаешь?» — автоматически ответил я. «Ты избегаешь меня с тех пор, как вернулся. Даже на взгляд не отвечаешь, прячешь глаза. Это как-то связано с моим прошлым?» Я помолчал, собираясь с мыслями. «Если соврать...» Таист тонко почувствует фальш, тогда доверие можно забыть. Это разрушит нашу небольшую сплоченную группу, обесценит все, через что мы прошли вместе. Но что будет, если сказать правду? Как она отреагирует, если узнает про другую себя, ее судьбу у сына? Это невозможно предсказать. В конце концов, я выбрал правду. Уже набрал в легкий воздух, чтобы начать рассказ, но тут меня отвлекло какое-то движение в лесу. Таис тоже повернулась в ту сторону, после чего расстегнула кобуру и достала пистолет. — У нас гости! — едва слышно прошептала она, бесшумно двигаясь вперед. Я последовал за ней, в очередной раз досадуя, что возможности тюрвинга перемещения по-прежнему недоступны. Среди деревьев. Двигались человеческие силуэты. И это движение было очень странным. В полный рост, медленными шагами. Диверсанты так себя не ведут. Гриша, это не люди, прошептал Атаис мне на ухо едва слышно. Переключи на тепловизор. Я поднял ладонь и переставил тумблер на приборе ночного видения. Лес окрасился разными оттенками синего. Сначала никаких человеческих силуэтов я не разглядел, и только по мельтешению холодных теней и шевелению веток, на секунду нырнув в режим, понял, они все еще здесь. «Что это такое?» Так же шепотом спросил я. «Не знаю», — ответила Таис. «Но они идут мимо лагеря. Посмотри» нас они словно бы не заметили. Я вернулся в режим. Мне удалось восстановить траекторию движения этого странного человекообразного отряда холодных теней. Они шли со скоростью около трех километров в час, строго параллельно друг другу, лишь изредка огибая непреодолимые препятствия, постепенно удаляясь от лагеря. «Будем будить наших?» — спросила Таис. «Не стоит пока». — ответил я. — Лишнее движение может привлечь их внимание. Давай проследим за отходом. — Может подойти ближе, хоть поймем, что это, — предложила Таис. — Не стоит, — ответил я. — Ты права, внимание лучше не привлекать, их слишком много. — Ты смог посчитать? — Да. В отряде 149. Я поколебался, немного пытаясь подобрать нужное слово. «Единица». «Ты прав», — Таис произнесла это так тихо, что я едва расслышал ее слова, хотя ее губы были прямо возле моего уха. «Мы можем не справиться». Неопознанные холодные фигуры в лесу продолжали удаляться, пока не скрылись за сопкой. Когда пришло время следующей вахты, мы рассказали сменщикам о происшествии и предупредили, чтобы они были еще внимательнее. А этот отряд мог быть не единственным, чем бы он ни был. На следующее утро перед стартом мы с Каем отправились, чтобы еще раз при свете дня обследовать заброшенную деревню. Мне тут сразу не понравилось. Был в этом месте какой-то тяжелый дух, который девочки в моем фитнесе назвали бы аурой. Одна улица, пять старых домов, срубов из почерневших от времен бревен. Грунтовка, ведущая куда-то через лес. Не деревня даже, а так, хутор. Удивительно, почему он так долго оставался обитаемым. Даже при беглом осмотре было очевидно, что люди были тут совсем недавно. На одном из домов была спутниковая тарелка, а на вершине одного из электрических столбов линий, тоже ведущей через лес, я разглядел то ли усилитель сотового сигнала, то ли настоящую базовую станцию. Дверь все не ближайшего дома, как и ворота, были распахнуты. Очевидно, люди уходили в спешке. На раскисшей грязи во дворе все еще можно было разглядеть свежие следы автомобильных покрышек. «Осторожно!» Стараясь не наступить на разбросанный в беспорядке во дворе разный хозяйственный хлам, я направился ко входу в дом, вошел в сени, потом ничего не трогая в комнату. Мне хватило беглого взгляда, чтобы со всей возможной скоростью, задержав дыхание, метнуться обратно, выталкивая Кая на свежий воздух. К счастью, напарник не сопротивлялся. — Что там? — спросил он, когда мы остановились. — Возможно, зараза ответил я. — Там кто-то сильно болел. — Трупы? — Нет. Я покачал головой. — Похоже, вывезли. Видимо, те, кто был еще в нормальном состоянии, эвакуировали тех, кто заболел тяжело. — Есть риск заразиться, как думаешь? — Кай испытующе поглядел на меня. В его черных глазах играло по-летнему яркое солнце. Я не успел вдохнуть воздух в комнате и ничего не трогал, ответил я. Если риска есть, то он минимален. И все же после возвращения в лагерь я прошел полную обработку. К счастью, в отряде был медик, а с ним походная аптечка братства с мощнейшими дезинфекторами. До вечера мы старались ни с кем близко не контактировать. Родители, кажется, даже обиделись на меня. Но ничего, главное, чтобы они были здоровы. На закате мы снова стартовали. В этот раз мы взяли курс чуть западнее, в сторону от гор. У меня возникло подозрение, что сам горный массив каким-то образом мог быть проводником блокирующего поля Негатора».